Третье. Поздняя ночь в Англии, думал Эндерби. Это время после закрытия пабов. В Риме не было пабов, которые можно закрыть. Значит, и ночь была не поздняя. Они с Вестой остановили на Виа Мармората запряженную лошадью коляску, иначе говоря, Короца, эта коляска цокала вдоль тибра, пока эндер бескармливал жене седативные слова. «Я правда постараюсь. Честное слово. Моя зрелость, как ты, наверное, сама догадалась, наступила с большой задержкой. Я правда ужасно благодарен за все, что ты для меня сделала. Обещаю, что постараюсь повзрослеть». И я знаю, что в этом ты мне поможешь Как помогала во всем остальном Сегодняшний фильм убедил меня Что мне по-настоящему нужно постараться жить среди людей Веста, прекрасная в ароматной ночи июньского Рима С чуть колыхаемыми слабым ветерком волосами Наградила его настороженным взглядом но промолчала. «Я вот о чем говорю», — продолжал Эндерби. «Нет смысла жить в сортире на крошечный доход. Ты была совершенно права, что настояла на трате всего моего капитала. Я должен зарабатывать и обеспечить себе место в мире. Я должен примириться с обществом» и давать обществу, в пределах разумного, то, чего оно хочет. То есть, сколько человек захочет прочесть «Ласковое чудовище»? Пару сотен, в лучшем случае, тогда как этот фильм увидят миллионы. Я понимаю, я все понимаю, самому себе, Он напоминал главного героя рекламы панацеи от алкоголизма в альмонахе старого Мура. Лекарства ловко подмешивают в чай пьяницы. Немедленный результат. Пьяница вздевает руку к небесам. Жена, рыдая от облегчения, виснет у него на шее. Слишком много наигрыша. «Надеюсь, ты серьезно говоришь?» Все так же настороженно произнесла Веста. «Я не про фильм. Я про то, чтобы попытаться быть чуточку нормальнее. Ты ведь многое в жизни упустил, верно?» Она подала ему руку в знак прохладного примирения. «Да, понимаю». Прозвучит, наверное, немного претенциозно, но я чувствую, что у меня есть долг перед тобой. Необычный долг жены по отношению к мужу, но долг высший. Мне доверена забота о великом поэте. Честь по чести. Лошади тут следовало бы заржать. сон труп должен был бы взреветь с изола от тиберина, — И ты была совершенно права, — сказал Эндерби, — что привезла меня в Рим. — Это я тоже понимаю. Вечный город, он почти наслаждался происходящим, символ общественной жизни, символ духовного возрождения. — Но когда же мы возвращаемся? — хитренько спросил он. — Мне... Так не терпится вернуться, чтобы мы могли по-настоящему начать нашу совместную жизнь. «Я жажду», — сказал он, — «жить с тобой в нашем собственном доме. Только ты и я». «Давай», — он аж подпрыгивал от мальчишеского нетерпения, — «вернемся завтра». «Нетрудно, ведь будет получить пару мест». «На каком-нибудь самолете. Правда?» «Ах, давай вернемся!» Она отняла руку, и Эндерби испытал укол страха, в чем-то сродни изжоге, что она разгадала его игру. Но она сказала, «Ну нет, вернуться мы не можем. Не так скоро». Как минимум, еще неделю надо быть здесь или около того. Понимаешь, я кое о чем договорилась. Это должен был быть сюрприз, но теперь лучше сказать сейчас. Я подумала, что неплохо было бы, если бы мы с тобой поженились в Риме. Поженились по-настоящему. Я, конечно, не про мессу, «По случаю бракосочетания, говорю, только простая церемония». «А-а-а-а!» просиял Эндерби, глотая пилюлю за пилюлей гнева и тошноты. «Какая прекрасная мысль!» «И есть очень хороший священник. Кажется, его зовут отец Аньело. И он завтра придет с тобой повидаться». Я познакомилась с ним вчера у княгини Виттории Коромбоны. Имя она прочерикала с упоением, поскольку была влюблена в титулы. Фальшивый Эндерби пыхтел от усилий, поглубже заталкивая истинного Эндерби. А что священник делал в ателье? Глупыш, улыбнулась Веста. У княгини Виктории Коромбоны не ателье. Она пишет разные мелочи о кинофильмах для фэм. Отец Аньело – большой интеллектуал. Он много времени провел в Соединенных Штатах и в совершенстве знает английский. Как ни странно, он читал одно твое стихотворение, кощунственное, про Деву Марию, и ему не терпится провести с тобой пару славных долгих бесед. Потом, разумеется, он выслушает твою исповедь. — Как приятно знать, что кто-то обо всем позаботился! — улыбнулся Эндерби. — Прямо гора с плеч. — Знаешь, я правда очень благодарен. Он сжал ей руку, когда они сворачивали на «Виа национале», Огни, огни, снэк-бар Американо, банк Святого Духа, магазин за магазином, аэровокзал, освещенный и деловито бурлящий, гостиница. Толстая лошадь процокала ко входу и неуверенно остановилась. Потом фыркнула. Не обязательно на эндерби Возница клялся, что у него счетчик барахлит. Механические изъяны трудно исправить. Дескать, он слишком мало показывает. Эндерби не стал спорить. Он дал на 500 лир больше натикавшей суммы, сказав вознице «И тебя взад! Рим!» «Как же он любит Рим!» Эндерби наблюдал, тщательно выбирая момент За столиками в баре при гостинице сидели любители позднего кофе, многословно болтая на быстрых чужеземных наречиях. Десяток или дюжина в общем и целом, но Эндерви всех их променял бы на утосли. Он жалел, что нельзя вернуть всего на пять минут вчерашнее утро, когда он с Данте и утосли были в баре одни, Потребовался бы всего лишь один хороший удар правый в преждевременно окровавленный нос. Вот уж кто так называемый двусущный зверь, двуличная скотина. Муза теперь будет очень недовольна, разозлится, как сущая гарпия, что столько работы потрачено впустую. Эндерби наблюдал за Вестой. Такой милой над бокалом перно. Выжидал, пока не кончится третий бокал фраскати, потом заёрзал от симулированной боли в животе. «Ох!» — выдавил Эндерби. «Будьте на все!» «Баррр!» «Ты слишком много пил», — сказала Веста. «Вот в чем твоя беда. Пойдем, ляжем спать». Эндерби, художник до мозга костей, изобразил душераздирающее урчание в животе, совсем как старые добрые времена. -р -р Веста встревоженно встала. «Нет», — сказал Эндерби, — «ты жди здесь. На первом этаже есть уборная». «Пустяки, правда?» Он улыбнулся сквозь муки. «Истинный лжец!» Махая ей, мол, «Пусть садится!» По горгульи надув щеки, Он энергично закивал, Мол, «Все действительно так, как кажется!» Красиво пукнул, Урча и ахая, к удивлению любителей кофе, искренне сверкнувшему золотыми зубами щеголеватому портье, обрамленному трубками света за стойкой, Эндерби с нажимом сказал, «Мне нужно вернуться в Лондон всего на пару дней. Дела. Моя жена останется здесь. Только не подумайте, — виновато добавил он, — Будто я хочу сбежать. Если нужно, я оплачу по сей день мой счет. Но я оставлю багаж. Все, кроме маленького чемоданчика. Полагаю, это не страшно? Да. Он почти приготовился дать портье тысячу лир за молчание. Но успел передумать. Портье, с изящным наклоном головы человека, наклоняющегося послушать тиканье часов в жилетном кармане невидимого собеседника, ответил, что все в полном порядке, но сеньор Эндерби должен понять, он не получит возмещение за то время, что сеньор Эндерби будет отсутствовать. Сеньор Эндерби... Охотно понял. Хочу позвонить на аэровокзал, тот, что на этой улице. Можете дать мне номер? Портье был только рад набрать нужный номер. Звонок можно принять в любой кабинке вон там. Из кабинки Эндерби как раз было видно, как Веста поедает сэндвичи с ветчиной. Скорее всего, с ветчиной. Учитывая, что каждый ломтик она намазывала, судя по форме банки, горчицей, Эндерби постарался, что было несложно, принять очень больной вид, на случай, если она подымет взгляд и его увидит. Если она подойдет, Ему придется сделать вид, что он слепо метнулся сюда, потому что внешняя кабинка выглядела как уборная. Если она увидит, как он торопливо говорит в трубку, ему придется сделать вид, будто он звонит врачу. Тут раздался голос, который заговорил с Эндерби по-английски, и Эндерби сказал украдкой «Эндерби на проводе». Имя по вполне понятным причинам ничего для учтивого чиновничего голоса не значило. Я хочу улететь в Лондон ближайшим же рейсом, сказал Эндерби. Это очень срочно. У меня уже есть билет первого класса, но он заказан, понимаете, на 25 или 26, не помню точную дату. «Это очень-очень срочно! Дела! И моя мать при смерти!» Соболезнующих вздохов не последовало, но и жестокосердные сволочи эти римляне. Под шелест грозбухов голос произнес, что, как ему кажется, будут свободные места на самолете British Airways из Кейптауна который прибывает в Рим в половине шестого утра. Голос перезвонит, чтобы проверить и подтвердить заказ. — Вопрос жизни и смерти, — сказал Эндерби. Однако голос как будто знал, что Эндерби собирается сбежать от жены. Веста прикончила свои сэндвичи и ковыряла в зубах старым билетом лондонской подземки, который достала из сумочки. Сумочка была открыта очень неаккуратно. В ней Эндерби углядел связку ключей. Эти ключи ему потребуются. В квартире на Глостер-Роуд остались кое-какие нужные ему вещи. Увидев ковыряние в зубах, Эндерби кивнул, Еще одно подтверждение тому, что он на верном пути. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Гораздо лучше», — улыбнулся Эндерби. И многое стало на свои места. Учитывая, сколько денег оставалось в банке, учитывая, сколько удастся законно у нее умыкнуть, главным образом норку, Ему удастся на год или два вернуться к подобию прежней жизни. Одинокий поэт на жалком чердаке, который перебивается на жидком рагу с хлебом и старается помириться со своей музой, он не роптал на утрату капитала. Больше не роптал. В конце концов, это были деньги мачехи, и вот, пожалуйста, здесь вытаскивая теперь волоконцы ветчины из задних зубов, пусть с изяществом и не на показ сидит его мачиха, вполне способная воспользоваться этими деньгами. Процент, разумеется, иное дело. Церковь всегда осуждала одалживание денег под проценты, поэтому ни один добрый католик не имеет права требовать по возвращении займа прибавки, которые этот заем заработал. Эндерби, хотя и твердо решил быть справедливым, также твердо решил, что тут будет придерживаться строгого протестантизма. И пока он улыбался этой мысли, его внезапно огорошило, что из громкоговорителя раздается его имя. «Кто? Скажи на милость. Может тебе звонить в такое время?» Спросила Веста. «Сиди тут. Я возьму. У тебя все еще вид бледный». Она встала. «Нет-нет-нет», запротестовал Эндерби, грубо толкая ее назад в плетеное кресло. «Это сюрприз». Он выдавил улыбку. Она скорчила гримаску и, достав из сумочки заколку для волос, начала ковырять в левом ухе. Эндерби даже обрадовался, что увидел это. Чиновничий голос был рад подтвердить заказ места на рейс из Кейптауна. Эндерби должен явиться на аэровокзал в 4 утра. Дежурный сотрудник переоформит ему билет. Деогратиас выдохнул Эндерби, подразумевая грация. Примечание. Деогратиас. Слава богу, латинский конец примечания. Но только такая литургическая благодарность подумалось ему способна отразить его облегчение при мысли, что он избавится во всех мыслимых смыслах от Рима. «Все улажено», — ухмыльнулся он вести. «Не спрашивай, что именно, но все улажено». Когда они встали, чтобы подняться к себе в номер, он увидел на столе заколку для волос. её загогулина забилась ушной серой. За руку весту он взял почти с любовью.